Глава восьмая. Вся банда в сборе. Дядя Иннокентий действительно уже приехал домой. Он сидел в кухне, в джинсовых шортах и футболке с эмблемой любимой баскетбольной команды на груди. Пил чай и ждал Афанасия. Когда парень вошел, Кеша кивнул на свободный стул, а сам налил племяннику чай и поставил на стол корзинку с сдобными булочками. «Ну давай, рассказывай», — сказал Кеша, и приготовился слушать, подперев голову руками. «А что рассказывать-то? Ты сам уже, наверное, все понял», произнес Афанасий, усаживаясь за стол. «Маму похитили. Сюда приехали полицейские. Но в этот момент появилась та, Марианна. Они успокоились и уехали. А теперь оказалось, что она приехала, чтобы украсть маме ноутбук. Да еще и привезла с собой дружков, бильярдного шара, стилета, айгуль... и некоего фокусника. «Погоди». Кеша озадаченно нахмурился. «А остальных ты откуда знаешь?» «Я нашел хакера Плюща. Он перехватывал маминой письма из Казахстана. Выяснилось, что это девчонка». «Хакер-девчонка?» «Да, мы с ней примерно одного возраста. И на нее напали помощники бильярдного шара. Мы на унесли от них ноги». «Надеюсь, вы не пострадали?» забеспокоился Кеша. «Она точно нет». Удрала вперед меня. А я так отделался парой синяков. «А что там с директором Одинцевым?» Спросил Афанасий. «Его отвезли в местную больницу», ответил Кеша. «Жить будет, но некоторое время поваляется на больничной койке. Кто-то швырнул в него ядовитой гадюкой. Явно кто-то из этих бандитов. Но нет худа без добра. Пока я помогал грузить его в машину в скорой помощи, познакомился с такой потрясающей девушкой». «Красавица! И она тоже из Москвы! Мне даже удалось назначить ей свидание!» Афанасий ошарашенно хлопнул себя по лбу. «Происходят такие странные вещи, а его дядя только о девушках и думает». Кеша словно прочел его мысли. «Да, ты прав», — тут же смутился он. «Сейчас не время думать о красотках. Нужно найти Анастасию». «Когда я убежал от них, мне позвонил фокусник», — сообщил Афанасий. «И сказал, что...» «Мама должна помочь им в одном деле, и если мы хотим ее снова увидеть, нам нельзя обращаться в полицию». «Ну, конечно», — воскликнул Кеша. «Кто бы сомневался? Вымогатели всегда выдвигают такие требования». «Но они ничего не вымогают», — заметил парень. «Они просто держат маму в плену. Нам нужно найти ее и освободить. Если полицию привлекать нельзя, сделаем это сами. Мы же все-таки два мужика». «Ага», — кивнул Кеша. Меня только поразила Марианна. Как ей угораздило связаться с такими головорезами? «Может, уже расскажешь мне о ней?» — попросил Афанасий. «Я понятия не имел, что у меня есть еще одна тетка». «Ах, да, конечно», — вспомнил Кеша. Он замялся. «С чего бы начать?» «С самого начала», — посоветовал ему Афанасий. «Я ведь никогда и дедушку с бабушкой не видел. Какие они? Что за люди?» ну задумался Кеша. «Наш отец э, – великий путешественник и биолог. Он постоянно мотается по всей Вселенной, изучая различных диковинных животных. Мама – светская львица, живет на Сатурне, но иногда прилетает в свою резиденцию в Санкт-Петербурге. Они развелись много лет назад, потому что она не выносила его долгих отлучек, а путешествовать с ним ей совсем не хотелось. Анастасия и я похожи на отца, нас тоже постоянно влечет в разные приключения и путешествия». А Марианна пошла характером в мать. Они обе очень высокомерные, напыщенные матроны. Их интересуют только деньги и положение в обществе. Когда Анастасия тебя усыновила, чему я лично был очень рад, мать и Марианна разорвали с ней все отношения. «Почему?» – спросил Афанасий. «Сложно сказать», – Кеша с задумчивым видом почесал затылок. «Ты отличный парень, так что твоей вины в этом нет». Просто они терпеть не могут детей. Мать нас самих постоянно отправляла в разные лагеря, чтобы мы поменьше попадались ей на глаза. Или улетала в разные галактические развлекательные круизы, предоставляя нас на попечение отца. Это происходило в те редкие моменты, когда он возвращался из своих экспедиций. К тому же наша мать постоянно молодится и скрывает от приятельницы свой истинный возраст. А наличие взрослых детей, да еще и внука – Может, разоблачить ее вранье. Ну, а марианна просто не выносит Настю и меня. Они с твоей мамой близнецы. Но кроме внешности у них нет ничего общего. Анастасия добрая, умная, смелая. А Марьянна... Нет, она не злая, но во всем старается найти выгоду только для себя. Она жадная, трусоватая, ехидная. Все ее заботы... посетить как можно больше тусовок по всей галактике и подыскать себе богатого мужа. Наверное, и в это дело влезла, чтобы подзаработать». «Ну да», — с расстроенным видом согласился Афанасий. «В ее сумке полно финансовых карточек. Значит, дедушка и бабушка в разводе, и оба не хотят меня видеть. Когда-нибудь это изменится, вот увидишь», — попытался его утешить Кеша. «Пойми, они неплохие». Просто плохо воспринимает перемены. Это касается бабушки. А деда, моего папашу, я и сам уже лет семь не видел. Говорят, он осел где-то на Альдебаране. Может, он даже и не помнит о тебе? Это в его натуре. Он никогда не звонит и не пишет. Но в любой момент может обрушиться, словно снег на голову. «Все-таки какая странная у нас семья», – произнес Афанасий. «И не говори». Невесело усмехнулся Кеша. фанасий доживал последнюю булочку и запил ее чаем. — А вещи Марианны, — вдруг встрепенулся он, — они еще здесь? — Понятия не имею, — пожал плечами Кеша. — У нее было много вещей? — Только большая сумка, — вспомнил Афанасий. — Хотя, наверное, она взяла ее с собой. Он тут же сбегал в спальню мамы, но его опасения не подтвердились. Сумка лежала на своем прежнем месте на журнальном столике. Афанасий с радостным кличем схватил ее и принес в кухню. «Она еще здесь!» — воскликнул он. «Погоди!» — напрягся Кеша. Они с Афанасием заглянули в сумку. Паспорт и косметика лежали на месте. Кошелек из красной кожи тоже никуда не делся. «Знаешь, что это значит?» «Что она еще вернется за своим добром. У нее есть ключи от квартиры?» «Понятия не имею». Афанасий раскрыл паспорт. «Это документы мамы». сказал он. «Наверное, они отдали их Марианне, чтобы ни у кого не возникло подозрений на ее счет. Так что она может и не вернуться, если только не захочет бросить свои кремы и пудры». «Не забывай про кошелек», усмехнулся Кеша. «Марианна ни за что не оставит кому-либо такую пачку банковских карточек». Словно в подтверждении его слов кто-то вдруг громко постучал во входную дверь. Кеша даже вздрогнул. «Это она!» Воскликнул Афанасий и побежал открывать. «Стой!» — крикнул Кеша, вскакивая со стула. «А вдруг она не одна?» Афанасий уже и сам об этом подумал. Он притормозил в прихожей, припал к дверному глазку и выглянул на лестничную площадку. У порога стояла женщина, но это была не Марианна. Красивая, молодая, с восточным разрезом глаз и длинными черными блестящими волосами. «Кто это?» — удивился Афанасий. Кеша отодвинул его от двери и сам заглянул в глазок. «Это она!» – вдруг радостно воскликнул он. «Венера!» «Какая еще Венера?» – не понял Афанасий. Но Кеша уже распахнул входную дверь. «Заходи!» – с довольной улыбкой сказал он. «Быстро нашла наш дом!» Венера грациозно шагнула в прихожую. И Афанасий застыл, пораженный ее экзотической красотой. Она выглядела, как настоящая фотомодель – Женщина была одета в строгий черный брючный костюм, на ее плече висела сумка из мягкой черной кожи. «Трудностей не возникло», — улыбнулась Венера. «Я хорошо знаю Москву». «Это Венера», — представил Кеша племяннику, свою знакомую. «Мы познакомились с ней в музее, я тебе говорил. Пригласил ее в гости, но не думал, что она придет так скоро». «Здравствуйте», — вежливо кивнул Афанасий. «А чего время тянуть?» — усмехнулась Венера. Она взглянула на мальчика. «А ты, наверное, Афанасий, племянник Иннокентия. Приятно познакомиться». Она огляделась. «У вас хорошая квартира, большая. И так похожа на музей». «Да!» — радостно кивнул Кеша. «У нас тут много разных интересностей». Он закрыл дверь и пригласил Венеру в гостиную. «Вы тоже работаете в каком-то музее?» — поинтересовался Афанасий. «Нет», — улыбнулась Венера. «Но предметы старины меня интересуют». С некоторых пор. Она как-то странно на него посмотрела, а затем тут же повернулась к Кеше. «Вообще-то я увлекаюсь старинными книгами», сказала Венера. «Это правда, что семейство Никитиных владеет обширной библиотекой различных манускриптов и фолиантов?» «Откуда ты знаешь?» удивился Кеша. Поговорила кое с кем из сотрудников исторического музея. «Да, мы собрали неплохую коллекцию», кивнул Кеша. «Кое-что досталось от отца, но большинство книг мы обнаружили сами на различных раскопках и распродажах. Хочешь, покажу?» «Конечно!» — воскликнула Венера. «Я и мечтать не могла о такой удаче. Особенно меня интересует все, что связано с мертвыми языками других планет. А еще литература о древних скифах». «О, тогда я знаю, что тебе показать». Кеша тут же повел ее в библиотеку. Афанасий последовал за ними. Что-то в этой женщине казалось ему странным. Конечно, она выглядела сногсшибательно и не была похожа на преступницу. Но почему-то ее поведение его настораживало. С чего это вдруг такой красавица интересоваться какими-то старинными книгами и мертвыми языками? К тому же скифы. Насколько он помнил, по рассказам матери, скифами называли древние народы, жившие много веков назад на территории нынешнего Казахстана. «Минутку!» Афанасий потрясенно замер. «Судя по внешности Венера, наверняка казашка. Она интересуется тем же, что интересовала Анастасию Никитину. Да к тому же появилась как раз в то время, когда работа его мамы вдруг так заинтересовала каких-то преступников. Может, она вообще с ними заодно?» Афанасий сделал пару шагов и снова остановился. Дядя Кеша в библиотеке уже вовсю показывал Венере свои книги. Она с увлеченным видом перелистывала желтые страницы и кивала. А что, если он прав? Как предупредить дядю о возможной опасности? Вдруг в дверь снова постучали. Афанасий вернулся в прихожую и выглянул в глазок. К своему удивлению он увидел плющ. Девушка стояла у самой двери, ее лицо казалось вот-вот упрется в стекло глазка. Она будто сама пыталась его разглядеть. Обрадованный Афанасий распахнул дверь и тут же пожалел об этом. Плющ не стояла, а висела в воздухе. Ее ноги раскачивались в полуметре над полом. Бильярдный шар держал ее за шкирку, будто маленького котенка, и довольно ухмылялся. «Извини», Извини" — сдавленно прохрипела Плющ. «Ты?», — изумился Афанасий. Бильярдный шар грубо оттолкнул его в сторону и шагнул в квартиру. И тут Афанасий не на шутку перепугался. это детина здесь! Как он сумел вычислить их адрес?» Хотя что за глупые вопросы? Все сотрудники музея знали, где живет Анастасия Никитина. «Кеша!» — крикнул Афанасий. Он хотел убежать, но громила схватил за шивороты его. Теперь они с плющ оба болтались в воздухе. Бильярдный шар встряхнул их, словно парочку пыльных ковриков, и расхохотался. Кеша принесся из библиотеки и потрясенно замер. «А ну, отпусти их!» рявкнул он, когда первый шок прошел. «Или хочешь неприятностей? Могу устроить». Кеша подскочил к стене и сорвал с нее старинную саблю, купленную на распродаже где-то в Краснодарском крае. Она немного проржавела, но выглядела еще очень даже грозно. Он взмахнул оружием, словно настоящий гусар, и выставил клинок перед собой. Сказывались долгие годы тренировок. В этот момент позади него показалась Венера. Сумка все еще висела на ее плече. никаких неприятностей не будет, вкрадчиво произнесла женщина, если все мы сейчас успокоимся. Кеша ошарашенно на нее взглянул. Чего? Не понял он. Так ты с ним заодно? Какого черта ты приперся сюда, бильярдный шар? Злобно крикнула Венера. Сказала же, чтобы ты ждал меня в фургоне. Снова все испортил. Она бежала сюда! Бильярдный шар снова встряхнул плющ. «Вот я решил ее задержать, чтобы она их не предупредила. Да только догнал ее, когда она уже постучала в дверь. Что еще мне оставалось?» «А я была так близка», — расстроенно бросила Венера. Кеша отскочил от нее, как от прокаженной. «Так ты тоже в их банде?» — воскликнул он. «Ты меня обманула!» Венера удивленно округлила глаза. «И в чем же я тебя обманула?» Она усмехнулась. «На вашем языке меня действительно зовут Венера, что по-казахски по-настоящему звучит как шалпан, и я на самом деле интересуюсь древностями и старинными книгами. Ну и еще кое-чем». Она сунула руку в сумку, висевшую на ее плече, и вдруг извлекла оттуда большую черную змею. Афанасий сразу понял, что эта гадюка такая же, что укусила директора Одинцева. Змея угрожающе шипела и извивалась кольцами». Шалпан что-то прошептала ей, шипя и присвистывая, и гадюка немного успокоилась. Женщина взяла ее двумя руками. «Познакомьтесь с одной из моих подружек», — сказала она. «Чрезвычайно ядовито и весьма опасно. Лучше вам выполнить мои требования, иначе я пущу ее в ход». Кеша застыл, потрясенно глядя на змею в ее руках. Это оружие явно было опаснее его ржавой сабли. «Брось свой ножик, Никитин!» жёстко приказала ему Шалпан. «Или бильярдный шар размозжит голову этим глупым детишкам?» Кеша бросил взгляд, полный сожаления, на Афанасия, а затем бросил саблю на пол. «Отлично!» — кивнула Шалпан и ногой отпихнула клинок подальше. «А теперь иди в библиотеку и принеси мне книги по расшифровке скифской письменности. Анастасия говорила, что они у вас есть». «Так это вы похитили маму?» — крикнул Афанасий. бильярдный шар снова его тряхнул, ноги парня закачались в воздухе. «Мы?» — зловеще улыбнулась Шалпан. «Но она сама виновата. Мы предлагали ей сотрудничать добровольно. Она отказалась. Пришлось пойти на крайние меры». «Что вам от нее нужно?» — нахмурился Кеша. «Ничего такого, чего она не сможет нам дать». А для этого ей понадобился ноутбук, который она оставила в Уральском музее — и пара-тройка книг из домашней библиотеки. «Тащи их сюда, и хватит болтать. Мой человек по-прежнему держит твоего племянничка». Кеша нехотя поплелся в библиотеку. «И не вздумай позвонить в полицию», — крикнула ему вдогонку шалпан. «Мы за тобой следим». «А может, нам и мальчишку с собой взять?» — предложил вдруг бильярдный шар. «Мамаша куда охотнее начнет работать, если ее дрожайшему сыночку...» Будет грозить опасность. Афанасий похолодел. Плющ озабоченно на него покосилась. «А это хорошая мысль», — согласилась Шалпан. «Пожалуй, мы так и сделаем». Она затолкала змею обратно в свою сумку. Кеша как раз появился в прихожей с несколькими книгами в руках. «Вот», — недовольно произнес он, — «это справочники Анастасии». «Благодарю», — улыбнулась Шалпан. Она резко схватила с тумбочки хрустальную вазу и ударила Кешу по голове. Дядя рухнул, как подкошенный, не сказав ни слова. «Нет!» — испуганно крикнула Фанасий. Шалпан подобрала упавшие книги и кивнула бильярдному шару. «За мной!» — скомандовала она. «А с этой что делать?» — Громила поднял плющ повыше. «Убить?» Шалпан насмешливо взглянула на притихшую девушку. «Не стоит!» — произнесла она. Маленькая дрянь наверняка поняла, что с нами шутки плохи. «Ведь так?» Она демонстративно погладила свою сумку. «Так?» Испуганно выдохнула Плющ. Бильярдный шар тут же швырнул девушку в гостиную. Плющ рухнула на диван, перекатилась через спинку и упала на пол. Огромила и шалпан выбежали из квартиры Никитиных и понеслись вниз по лестнице. Толстяк забросил Афанасия на спину, как мешок с картошкой. Голова парня болталась из стороны в сторону. Зубы клацали при подскоке толстяка на каждой ступеньке. Чтобы не прикусить себе язык, Афанасию пришлось крепко сжать челюсти. «Отпустите меня!» — крикнул он, когда бандиты ненадолго замедлили ход. «Не то я за себя не ручаюсь!» Шалпан и ее спутник лишь рассмеялись. Афанасий надеялся, что кто-то из соседей выйдет на площадку, увидит бандитов и вызовет полицию. Но время стояло позднее, все жильцы наверняка уже мирно спали и видели десятые сны. Шалпан и бильярдный шар выбежали на улицу и направились к припаркованному неподалеку большому черному фургону. При их приближении дверь с лязгом открылась, и они проворно забрались внутрь. Затем толстяк швырнул Афанасия на свободное сиденье. «Вы забрали и его?» – удивленно спросила Айгуль. Это она впустила их в салон. «Зачем?» «Тебя не спросили», – огрызнулась Шалпан. За рулем сидел стилет. Он лишь усмехнулся и завел двигатель. Фургон покачнулся и тяжело взмыл в воздух, зависнув над асфальтом. Мощные турбины грузовика громко зашумели. В следующую секунду машина сорвалась с места и быстро полетела прочь со двора. Дверь фургона все еще оставалась открытой. Афанасий резко рванулся к выходу, но бильярдный шар толкнул его обратно. Шалпан захлопнула дверь. — Не так быстро, мальчишка. Сбежать тебе не удастся. — Да и к чему тебе это делать? Скоро ты встретишься со своей мамулечкой. сказал Толстяк. «Разве ты этого не хочешь?» Конечно, Афанасий хотел увидеть мать. Но он понимал, что станет таким же пленником, как она. А чтобы спасти Анастасию, ему лучше оставаться на свободе. «Вся банда в сборе», — злобно спросил Афанасий. «Только фокусника не хватает». «А ты неплохо осведомлен, маленький паршивец», — сказала Шалпан. След вывел фургон на центральную трассу. Машина быстро понеслась по ночным улицам, направляясь к центру города. Огни уличных фонарей быстро мелькали затонированными окнами. «А действительно, где он?» – поинтересовался у подельников бильярдный шар. «Отправился в Казахстан, в Алматы», – ответил Стилет. «Найден еще один фрагмент, он попытается его заполучить». «Без нас?» – удивился Толстяк. же одна команда». «Если ему понадобится наша помощь, он сообщит». Отрезал стилет, не сводя глаз с дороги. Афанасий внимательно прислушивался к разговору. «Мне уже не терпится вернуться на родину», — сказал бильярдный шар. «Надоела эта Москва. Ладно, хоть нам хорошо платят, иначе снова пришлось бы прозябать в чужих цирках». «Заткнитесь вы оба», — рявкнул Шалпан. «Здесь есть лишние уши, не забыли?» Она повернулась к Афанасию. «Доставили вы нам хлопот. Ты и твоя несговорчивая мамаша». «Мы никому не сделали ничего плохого», — воскликнула Афанасий. «Это вы никак не оставите нас в покое». «Минутку», — вдруг вспомнил он. «Так это вы устроили так, что на археологов в Казахстане напали змеи?» Шалпан довольно улыбнулась. «Это было нетрудно», — заявила она. «Змеи всегда мне подчинялись». «А нападение на директора музея тоже ваша работа?» Я стояла у окна, когда он высунулся наружу и увидел меня. Одинцев мог узнать меня в лицо. Так что он сам виноват в том, что случилось. Афанасий раздраженно фыркнул. «Все кругом сами виноваты. А вы так просто святая. Мне кажется, никто не виновен в том, что вы просто злобная ведьма». Айгуль вдруг звонко рассмеялась. «А ведь он прав!» — воскликнула она. «Шалпан — черная ведьма, и все женщины в ее роду были колдуньями. Заклинательница змей!» «Заглохни!» — окрысилась на нее Шалпан. «Королева всех, гадюк!» — хохотнула девчонка. «Молчать! Кому сказала?» Фургон как раз подлетал к мосту через реку. За окнами замелькали высокие стеклянные перила. На соседних полосах движения больше не было видно ни одной машины. «Хватит затыкать мне рот!» — обиделась Айгуль. «Ты недостойна сметать пыль с моих сапожек!» «Глупая девчонка! Я уже трижды пожалела, что мы взяли тебя с собой!» «Да ты мне просто завидуешь. Я куда моложе и красивее тебя. Вот ты и злишься». Обстановка в бандитском фургоне быстро накалялась. «Что?» — оскорбилась Шалпан. «Чему мне завидовать? Твоей глупости?» «Тебя послали к этой девке Плющ, а ты провалила задание. Как только шеф об этом узнает, тебе не поздоровится». «Я исправлюсь в следующий раз». «Ты снова все испортишь». «Я же не такая глупая, как ты. Я вышвырну тебя вон. Мой папаша тебя за это по головке не погладит. Плевать на твоего папашу. Вы с ним одного поля ягоды, двое полоумных. Не сметь оскорблять моего родителя, дряная девчонка. Старуха, бестолочь. Чтобы у тебя все волосы повылазили, а лицо покрылось черепашьей шкурой». «Ну все», — брызгая слюной, разъяренно завопила шалпан. «С меня хватит. Мне надоело терпеть выходки этой соплячки». Она вдруг схватила Айгуль за грудки, дёрнула на себя, а свободной рукой распахнула дверь фургона. В салон сразу ворвался прохладный ветер. Они ехали всего в метре от перил моста. Афанасий испуганно уставился на сцепившихся бандиток. Бильярдный шар с улыбкой наблюдал за происходящим. И тут Айгуль поняла, что дело запахло керосином. «Нет!» – завопила она. «Я не умею плавать!» «Я знаю!» процедилась квоз зубы шалпан и на полном ходу вышвырнула девчонку из фургона айгуль с истошным визгом перелетела через перила и скрылась в темноте шалпан взялась за ручку и хотела захлопнуть дверь афанасий понял что другого шанса у него может и не быть он резко сорвался с места и выпрыгнул из фургона следом за айгуль шалпан испуганно вскрикнула стилет с силой ударил по тормозам фургон развернула и он заболтался над пустой дорогой Шалпан и бильярдный шар сами едва не вывалились наружу. Афанасий перелетел через парапет моста и камнем полетел вниз. Черная блестящая поверхность реки устремилась ему навстречу.